Для ускорения переговоров я решил командировать в Париж Струве и генерала Юзефовича, коему я намечал поручить формирование русских частей в Польше. Временно до прибытия генерала Юзефовича это должен был делать генерал Махров. Струва и Юзефович должны были передать французскому правительству краткую записку за подписью моего помощника А.В. Кривошейна излагавшую французскому правительству мои предложения. Секретно. Помощник главнокомандующего вооруженными силами Юга России 15 сентября 1920 года город Севастополь. Поворот боевого счастья на сторону поляков застал русскую армию во время операции по овладению Северным Кавказом. Для развития на Кубани успехов ввиду сосредоточения значительных сил противника против нашей десантной группы, намечалась переброска с Таврического фронта новых частей. Это неминуемо должно было нас вынудить к отходу за перекоп, к чему армия подготавливалась. Однако в связи с разгромом польской армии большевиков встал вопрос о создании на Западе общего противобольшевистского фронта, причем сохранение нами Таврического фронта приобретало первенствующее значение – Это заставило нас прекратить переброску войск на Кубань и, как следствие этого, отказаться от продолжения кубанской операции. Наша десантная кубанская группа получила приказание начать переброску частей в Крым. Это было выполнено не только без потерь, но и с большим приращением живой силы. Ныне русская армия подготавливается к переходу в наступление – Причем только согласованные операции ее с другими противобольшевистскими силами обещают достижение наибольшего успеха. Последнее же возможно только при условии объединения действий. Объединение украинских войск с польской армией уже осуществлено. Наше военное соглашение с украинской армией уже намечается. Ныне назрел вопрос и об объединении действий русской армии с поляками причем дальнейшие успехи и дальнейшее продвижение приведет к созданию общего фронта. Роль Франции в осуществлении этого вопроса имеет доминирующее значение. Спасение Варшавы и самой самостоятельности Польши, с одной стороны, и признание правительства Юга России и оказание помощи по снабжению русской армии с другой, сделают вполне естественным тот факт, что обе армии охотно пойдут на руководство общей операцией против большевиков одним из французских генералов, с тем, чтобы при нем состояли представители противобольшевистских армий. В случае осуществления этого проекта и продолжения наступления русская армия начала бы операцию на правом берегу Днепра, причем первоначально она могла бы овладеть Очаково-Николаевским и Херсонским районами, выдвинуться на линию Никополь-Вознесенск и наступать далее на линию Днепра, откинув свой левый фланг к Черкасам, где было бы желательно соединиться с украинскими войсками. Повсеместные восстания на правобережной Украине, ближайшие к нам очаги которых возглавляются нашими офицерами и снабжаются нашим оружием, в значительной степени облегчают задачу. Правый фланг и центр русской армии одновременно продвинулись бы на линию Мариуполь-Чаплина-Екатеринослав. При выполнении этой операции было бы очень желательно содействие французского флота при овладении Очаковым, обстрел верков, траление мин и демонстрация у Одессы. Выполнение намеченных заданий лишило бы большевиков хлебных районов, закрыло бы выход в Черное море и создало бы нам Необычайно выгодное положение для дальнейших действий, причем польская армия могла бы ограничиться активной обороной на Днестре и Припяти, а русская и украинская продолжали бы дальнейшие операции. Овладение каменно-угольным районом и захват Кубани должны быть следующими задачами русской армии, так как лишение советской России этих источников топлива и хлеба означало бы для нее конец борьбы. Выполнение намеченных задач возможно лишь в принадлежащем снабжении, в котором русская армия испытывает чрезвычайную нужду. Наступающие холода требуют принятия скорейших мер по обеспечению армии обмундированием, а неминуемая эпидемия сыпного тифа – бельем. Наша армия раздета, и 110 тысяч бойцов и обслуживающих их солдат на фронте должны быть одеты по-зимнему – Кроме того, 200 тысяч офицеров, чиновников и солдат, обслуживающих тылы армии, надо одеть по-осеннему. Одним из существенных вопросов является также усиление нас орудиями, так как запас английских снарядов приходит к концу. Только для поддержания нынешней нашей артиллерии в связи с перевооружением необходимо до 80 орудий. Гражданская война выдвинула авиацию, броневики и танки Как особо могущественные средства борьбы, оказанная ими помощь русской армии неисчислима. К сожалению, материальная часть их пришла в полное расстройство, и помощь в достаточном количестве до крайности необходима. Ощущается недостаток ручного оружия, каковой будет устранен с передачи нам при содействии Франции имущества румынского фронта.